Глава 13. Тени прошлого. Грудь раздирала огнём. Сквозь боль, со стоном приходя в себя, я пыталась вспомнить, кто ж меня так приложил. Память не желала служить своей хозяйке, отчаянно пытаясь спрятаться в самых тёмных и дальних уголках души. Глаза опухли и не открывались. «Вот это мы укушали свинцом на обратном пути!» Вялая мысль проползла, шкрябая по всему мозгу, прошкрябала по глотке, рухнула в пищевод, вызывая судорожные позывы в желудке. Руки затекли и почему-то не хотели опускаться. Видимо, снова уснула, лёжа на вытянутой левой, а правую завела за спину. Поза, по словам мужа, называлась «Что ж ты, милая, смотришь, искоса низко голову наклоня?» Но вот сплю я так, когда шея болит. Неудобно, но помогает. И вот теперь обе руки затекли до такой степени, что не опускаются и не поднимаются. Повела головой вправо, влево. Попыталась вытащить, выпрямить обе руки. Не получилось. Глаза по-прежнему не открывались. Шею что-то обматывало, неприятно царапая кожу. «Господи! Да что ж такое?» Заколотилось перепуганное сердце и захотелось пить. Очень вместе с жаждой тела окатило жаром, затем холодом. Это вернулась память, так они сумев спрятаться в подземельях моей души. Боже мой, их всех убили! Наташка, зерк, Филино, бедный мальчик. Заорала сознание, и я вспомнила, что умерла. Меня убили насадив как бабочку на странное обжигающее острое нечто, что вошло в спину раскалённой лавой, а вышло острым осколком льда из солнечного сплетения. Какая-то мысль дёрнулась в сознании, но ухватить её я не успела. После смерти было странным. Руки затекли, телу было холодно, грудь болела, как после встречи с кастетом, глаза открываться не хотели. «Интересно, в рай или в ад отправили?» — подумала я, с трудом раздирая веки. В полумраке едва просматривались очертания комнаты без окон, дверь напротив, два тусклых светильника. Попытка потереть опухшие глаза закончилась неудачей. Дёрнувшись, я обнаружила, что руки мои затекли далеко не от сна. Были они скованы, а сама я находилась в полуподвешенном состоянии практически голая. От широких наручников к потолку ходили тонкие цепи. Моя одежда исчезла, тело прикрывало нечто полупрозрачное, едва доходящее бедра. «Спасибо, хоть трусы оставили!» Пронеслась ехидная мыслишка, а я продолжала проводить мысленный осмотр своей обнажённой натуры на предмет повреждённости. Последних вроде не наблюдалось. Нагота раздражала и подмораживала, Камином неизвестный хозяин или хотя бы буржуечкой моё подвешенное тело не обеспечил, решив, что моих жировых запасов должно хватить на обогрев. Не изнасиловали, и на том спасибо. Цинизм и язвительность в стрессовых ситуациях всегда спасали меня от бабских истерик и прочих женских соплей. Что мы имеем? Дано. Одна подвешенная дама бальзаковского возраста в трусах и без одежды. Убитая подруга и попучки из этого мира. Что ещё? Кажется, я разгромила храм, замочила, точнее, сожгла змею и убила кучу народа. Прислушиваясь к себе и поняла, что вот прямо сейчас с удовольствием повторила бы все свои действия, потом воскресила бы всех участников бойни и снова убила, и так раз пять, а затем нашла бы некроманта в этом мире, Заставила поднять всех сдохших от моей руки гадов, и снова еще разочек спалила бы, и убила к чертям собачьим измею и похитителей, и блахонистую твари. И тут я вспомнила, что я вроде как дракон, да еще золотой. И плююсь огнем не слабо, да и силой с массой тела в драконе ипостаси Бог не обделил. Или здесь, надо говорить, радуга не обделила. Обрадованно закрыла глаза и начала перевоплощаться. Наверное, минуты через две мой уставший от потрясения организм донёс до мозга информацию, что дракон помахал ручкой и вместе с памятью скрылся в подземельях души. Но если разум услужливо вернул все дрянные воспоминания о ночи, то ипостась, сделав хвостом, скрылась и возвращаться во своя не собиралась. Я открыла глаза и задумалась. «В чём сила, брат?» «А сила в ипостасе!» И если дракона не удаётся вызвать, значит, есть причина. Какая может быть причина?» Перед глазами нарисовалась преснопамятная картинка. Храм, удар в спину, боль. Чьи-то руки с чашей, собирающие мою золотую драконью кровь. Вот и ответ. Получается, с кровью у меня отняли силу, и теперь я... Это просто я, барышня слегка за сорок из другого мира, переставшая быть артефактом, или кем я тут была до этого момента. Открытие было неприятным. Но тогда как у Валешего я всё ещё жива и даже закована, забилась обнадёживающая мысль, и я вновь принялась размышлять. А если предположить, что мою силу просто блокировали? И тогда получается, что вот эти цепи-наручники и есть блокиратор, не дающий дракону вырваться на свободу и уничтожить всё, Ну или хотя бы додумать не удалось. Дверь бесшумно отворилась, и на пороге появился балахонистый. Злоба накатила темной, сжигающей разум волной, и я дернулась вперед, забыв про цепи. Хотелось рвать зубами, душить и бить об стену ненавистную тварь, убившую Наташку. Мою Натаху, у которой там, на родной земле, осталась дочь и мама, и бабушка, и сестра. Наталку... С которой за 10 лет дружбы, съеденные соли, сахар и ложка дерьма далеко не из бочки меда. Наташку, которая только-только научилась жить и радоваться, и творить, и восхищаться жизнью впервые за сорок лет, полюбив себя, любимую. Цепи врезались в кожу, но боли я не почувствовала. Красная пелена снова, как в храме, заволокла разум и залила глаза. Краешек сознания зацепило отступление твари к двери и удивление, с которым убийца рассматривал меня и натянутое до предела моих возможностей черное железо, сковывающие руки. Затем чужак удовлетворенно кивнул каким-то своим мыслям, сделал несколько шагов вправо и меня дернул обратно к стене. Бешенство отступило, и я почти нормально могла воспринимать окружающую действительность. Мой тюремщик что-то делал возле противоположной стены, отчего меня медленно, но верно оттаскивало от него на безопасное расстояние. «Подъёмный механизм, что ли?» — пронеслась возмущённая мысль. А потом я нахмурилась, разглядывая человека, да человек ли он, вошедшего в комнату. Это был не тот балахонистый, что убивал Наташку. Этот был другой. Высокий, слегка сутулый, чубатый. Непокорный вихор я не видела за капюшоном, но почему-то была уверена в том, что он есть. Я помнила этот наклон головы к плечу. Только он так делал всегда, прислушиваясь к моим словам. Помнила этот разворот плеч, крупные ладони и длинные чувственные пальцы. На Наваждение. Видимо, от потери крови у меня начались галлюцинации, и я вижу то, чего не может быть. Просто потому, что не может быть никогда. Не здесь. Широко распахнув глаза и прижав скованные руки к груди, я глубоко задышала, пытаясь держать глухие удары разбушевавшегося сердца. Мой мозг отказывался воспринимать действительность. Мои глаза с нарастающим ужасом наблюдали, как медленно, очень медленно высокий мужчина поднимает свои красивые руки к капюшону и также медленно отбрасывает его с лица. Тёмный непокорный вихор вырывается на свободу и нависает над бровью. Карие глаза насмешливо отражают две меня в зрачках. Чувственные крупные губы кривятся в полуулыбке. Шутливый полупоклон, и мужчина делает стремительный шаг вперёд. Секунда, и он склоняется надо мной, обхватив лицо своими сильными требовательными ладонями. Я запрокидываю голову. Мой маленький королевский рост не позволяет смотреть в упор в тёмные глаза, обрамлённые длинными пушистыми ресницами. Большие пальцы ласково проводят по моим пересохшим губам. Его лицо так близко, что я чувствую мужское дыхание на своих ресницах. Он по-прежнему пахнет кофе и сигаретами с вишней. В моих глазах потрясение, замешанное на неверии, в его насмешка и что-то еще. Наверное, абсолютная уверенность в своей безграничной власти надо мной. Так было когда-то. Нет. Что-то другое, неуловимое. Странная, страшная. Длинные пальцы приподнимают мой окаменевший подбородок, и земной мужчина шепчет мне в лицо. Снежка, моя дорогая, всегда рыжая, Снежка. Призрак из прошлого улыбается во все свои тридцать два зуба, а я вдруг вижу, как смуглая гладкая кожа Словно шкура змеи во время линьки сползает с его лица, обнажая жёлтый череп давно умершего человека. Мгновение и банальный женский обморок второй раз в жизни уносит меня в благословенную темноту беспамятства. Королевство Элтонин Эрнакте Тогда, на земле, много лет назад он ошибся в выборе. Обознался, решив, что золотой дракон, не знающий своей сути, вырастет слабой и глупой женщиной, способной только рожать. Он приручил и влюбил в себя не ту деву. И сейчас с землянкой вполне благополучно живет его иллюзия, воспитывая сына, не обладающего ни магией, ни золотой кровью а он, обнаружив истинного золотого дракона в своём мире, понял, что задача усложняется. Доверие от новоявленной альфа-драконов он, если добьётся, то с большим трудом. 15 лет назад он сам оттолкнул девушку, влюблённую в него до беспамятства, ошибочно решив, что амулет поиска засбоил из-за небольшой примесей на мирной крови в рыжей, весёлой и юной журналистке, которую прибило к ним в Комитет молодёжи, где он развлекался, коротая земные годы-дни в поисках дракона. Разудалая рыжесть, как звали её тогда с ее командой, как-то сразу и безоглядно влюбилась в него и даже помогала приручать будущую жену, с которой он по неосторожности и неудержимости своей натуры тогда поссорился. И если бы он послушал свои инстинкты и провёл дополнительный обряд поиска крови, то истинная принцесса стала бы его прирученной супругой. А эта девочка, как долгожитель, он мог позволить себе роскошь назвать всех женщин младше 100 лет девочками. Эта девочка любила его безудержно. Так любила, что однажды чуть не пролила свою золотую кровь в попытке оставить его рядом с собой. Не пролила. Видимо, богиня радуги и на земле охраняла своего дракона и уберегла от ошибки, иначе он учуял бы запах золотой крови, и всё потекло бы по другому сценарию. Он бросил её в новогоднюю ночь. Метель заметала маленький провинциальный городок, когда он поднялся на пятый этаж, опоздав на несколько часов. Ему было весело и комфортно в другой компании. Он окучивал, как думал, принцессу из рода драконов, не ведающую о себе ничего. Злая влюблённая рыжесть ждала его в комнате, сервированном на двоих столиком, с любовью, выбранным для него подарком, с надеждой в глазах и любовью в душе. Хватило секунды, чтобы испарилась её злость, и глаза вновь засверкали страстью. Любить она умела. Как выяснилось, ненавидеть тоже. Спустя много лет настала очередь холодного равнодушия, а фраза «Ничего личного, просто деловое предложение» заменила общение при редких встречах «Ты мне, я тебе». Все эти годы он веселился, строя человеческую карьеру и привязывая крепче к себе молодую жену а потому порой приходилось обращаться к рыжести с деловыми вопросами. Манипулировать рыжей, не влюблённой в него «снежкой», оказалось невозможным. Но общение с ней всегда было на грани фола. Пикировки, язвительность, атаки и флирт на грани — всё это создавало невероятный коктейль настоящей человеческой жизни с лёгким привкусом горечи от того, что в душе его больше нет «живого огня». Ледяное неистовое пламя и жажда власти — единственное, что будоражило его уже практически вымершую кровь и чёрную душу. Когда родился сын без единой золотой искры в крови, он понял, как ошибался, и ушёл в свой мир, оставив двойника доживать земную жизнь. И вот она здесь — Снежанна, Снежа, Снежка. Все звали её по-разному — и на каждое имя у неё был свой образ и манера поведения. Она писала потрясающие стихи, обнажающую душу, и неплохие статьи в местную газету, поддавалась манипуляциям и провокациям, была чертовски упрямой и одновременно податливой, жадной до всего нового, прекрасной и в гневе, и в нежности. Верила в дружбу и верность, в сказки и магию, при этом старалась казаться циничной и извительной, Её глаза меняли цвет в зависимости от настроения своей хозяйки: от тёмно-зелёной роскоши летней листвы до прозрачно-серого ледяного в гневе и бирюзового морского от переизбытка восхищения и страсти. На самом деле, в свои 24 была ранима, уязвима, нуждалась в любви и поддержке. Как просто было приручить её тогда в юную пору на земле, и как сложно здесь и сейчас прибрать к рукам попавшего к нему золотого дракона, попавшего не до конца, всего лишь заплутавшего в сетях иллюзий за гранями сновидений. Так размышлял Эрнак Т., ожидая пробуждения Альфы, сидя в кресле напротив кровати, куда уложил после обморока последнюю принцессу из рода золотых драконов.